Объединяем трейдинг, сильные стороны и успех. Как положительный опыт поможет стать лучшим в своем деле? Традиционная психология трейдинга учила контролировать эмоции и принимать решения осознанно. Моя книга, основанная на исследованиях в области позитивной психологии, утверждает, что мы работаем лучше, когда счастливы. Не случайно первая глава посвящена адаптации к меняющимся рынкам, а вторая сильным сторонам и благополучию. В следующем разделе о творчестве мы увидим, как эти аспекты помогают идти в ногу с рынком, если вы Первое. Используйте свои сильные стороны. Второе. Поддерживайте физическое, эмоциональное и когнитивное благополучие как можно дольше. Это и есть восходящая спираль, которую описывала в исследованиях Барбара Фредриксон. Успех обеспечен, если вы используете сильные стороны на максимум. Оптимизм, в свою очередь, подпитывает ваши лучшие качества. Осознанная практика – это обучение, где сильные стороны и позитив усиливают друг друга. Джон Рейти в книге «Мозг. Путеводитель для пользователя» объясняет, что физическая активность укрепляет мозг и сердце, увеличивая количество и плотность кровеносных сосудов. «Чем больше мы двигаемся и нагружаем мозг спортом», пишет Рейти, «тем лучше он снабжается кровью и работает эффективнее. Он также подчеркивает пользу умственных упражнений и приводит данные о монахинях, которые активно разгадывают кроссворды и участвуют в политических дебатах. Выяснилось, что они живут дольше, и риск болезни Альцгеймера у них ниже, чем у тех, кто не тренирует свой ум. Многие когнитивные нарушения которые кажутся следствием старения, на самом деле результат недостаточной нагрузки на мозг. Как тело ослабевает без физической активности, так и ум теряет остроту без постоянной тренировки. В книге «Зажги себя, жизнь в движении» Рейти и Хагерман отмечают, что чаще люди используют возможности мозга и расширяют когнитивные способности, когда занимаются новыми видами деятельности. Иными словами, мозг развивается, когда мы заставляем его учиться. В процессе нейрогенеза образуются новые клетки, которые помогают осваивать новые знания и навыки. Ученые провели эксперимент с активными и малоподвижными мышами, которым приходилось плыть и спасаться из воды. Физически активные мыши запомнили маршрут к суше гораздо быстрее остальных. Вскрытие показало, что из-за нагрузок у них появились новые мозговые клетки. Наше исследование благополучия показало, что любые занятия, от спорта до раскрытия эмоционального потенциала, могут изменить нас и расширить наши возможности. Когда мы выходим за пределы привычного, используем сильные стороны и получаем новый опыт, то стимулируем мозг и повышаем свою адаптивность. Словом, когда мы заставляем мозг работать усерднее, мы эффективнее принимаем решения и становимся профессиональными трейдерами. Рейти и Хагерман пишут, физические упражнения улучшают умственный настрой, повышают бдительность, внимание и мотивацию. Они также побуждают нервные клетки связываться друг с другом, а это клеточная основа для запоминания новой информации. Движение помогает генерировать новые идеи, и становиться исключительным трейдером и риск-менеджером. Важно не просто быть активным, а систематически развивать когнитивные, эмоциональные, социальные и физические способности. Истинный смысл выражения «используй или потеряй», «тренируя», «развивай». Большинство трейдеров сталкивались с когнитивными искажениями, которые мешают принимать решения в условиях риска и неопределенности. Исследования в области поведенческих финансов выделяют следующие распространенные искажения. Предвзятость подтверждения. Мы склонны искать доказательства, которые соответствуют уже сформированным убеждениям. Эффект присоединения к большинству. Мы верим во что-то или следуем за другими, потому что они тоже в это верят. Эффект сверхуверенности. Мы переоцениваем свои возможности и излишне уверены в результате. Эффект владения. Мы переоцениваем то, что имеем, и иногда завышаем цену при продаже. Предвзятость фрейминга. Способ подачи информации влияет на наше восприятие. Иллюзия контроля. Мы уверены, что можем влиять на события, которые от нас обычно не зависят. Эффект ума задним числом. Мы переоцениваем свои способности прогнозировать и меняем мнение, когда получаем результат. Эффект воздействия. Мы привязываемся к тому, что любили раньше. Эффект эвристики доступности. Мы принимаем решения, основываясь на неполных данных. Предвзятость в оценке прошлого. Мы чрезмерно полагаемся на недавние события, чтобы предсказать будущее. Слепое пятно предубеждения. Мы необъективно оцениваем собственные ошибки мышления. В каждом случае мы обрабатываем информацию искаженно, поскольку не можем анализировать ее беспристрастно и всесторонне. Трейдеры знают, что настроение влияет на мышление, потери повышают бдительность, а выигрыши – готовность рисковать. Дев Рис с коллегами провел исследование, которое привело к любопытному результату. Выяснилось, что в игре с четкими правилами подавленные люди лучше принимали решения, чем те, кто находился в приподнятом настроении. Ученые объясняют, чем лучше было настроение участников, тем быстрее они меняли рабочую стратегию на проигрышную. Радостные люди в эйфории от недавней победы забывали анализировать логику и правила игры. Они переоценивали свои возможности и в итоге проигрывали. Ключевой вывод – хорошее настроение не всегда приводит к удачным сделкам. Позитивный настрой и хорошее самочувствие еще не гарантии успеха в торговле. Опытные трейдеры знают, что именно в такие моменты легче попасть в ловушки эффекта сверхуверенности, предвзятости подтверждения и иллюзии контроля. И положительные и отрицательные эмоции могут подвести. Но задача не в том, чтобы избавляться от эмоций. Важно научиться использовать их как источник информации. Понимая себя и триггеры, которые нарушают внутренний баланс и сосредоточенность, вы можете избежать предвзятостей и предубеждений. Как обрести благополучие и оптимизм, но не впадать в опасную эйфорию и не совершать рискованные поступки? Так выглядит пошаговая программа максимальной эффективности. Планируйте рабочий день заранее, оценивая плюсы и минусы стратегий и решений. Используйте окружение, чтобы создать продуктивную рабочую среду. Сократите число отвлекающих факторов и повышайте уровень комфорта. Регулярно анализируйте положительные результаты и ошибки, укрепляйте сильные стороны и исправляйте недочеты. Чаще общайтесь с коллегами. Обсуждайте рынок и изучайте торговые стратегии других трейдеров. Ежедневно уделяйте время близким вне работы. Убедитесь, что постоянно испытываете радость, удовлетворение, благодарность и чувствуете связь с другими. Регулярно занимайтесь спортом, стимулируйте мозг сложными задачами и поддерживайте умственную активность наравне с физической. Учитесь новому и расширяйте границы своих возможностей. Это обширная программа, исследовать ей постоянно будет непросто. Но представьте, как вы выполняете все перечисленное ежедневно. Какой результат вас ждет? Со временем вы научитесь грамотно и рационально управлять временем и работать эффективнее. Вы также сможете тоньше чувствовать свое физическое и психологическое состояние и станете внимательнее к социальным связям. Главное, вы начнете жить осознанно. Ведь самоанализ станет вашим спутником на этом пути. Каждая важная активность будет развивать ваше самосознание и поможет всесторонне и объективно оценивать себя. Вместо того, чтобы плыть по течению, вы начнете активно управлять жизнью. Высокий уровень осознанности – это метаследствие комплексного развития сильных сторон и благополучия. Вы становитесь не только более успешным и счастливым профессионалом, но и самостоятельным человеком. Развиваясь как трейдеры, вы растете и как личность. Все, что вы делаете, осознанно или нет, меняет вас. Мы прошли половину пути по модели ABCD, научились адаптироваться к переменам на рынках и развивать сильные стороны. Теперь нужно выяснить, как применять их, чтобы превратить трейдинг в прибыльный и адаптивный бизнес. Для этого важно развить творческий подход и научиться находить уникальные рыночные преимущества.